Глава двадцатая Пьер хорошо знал эту большую, разделенную колоннами и аркой комнату, всю обитую персидскими коврами. Часть комнаты за колоннами, где с одной стороны стояла высокая красного дерева кровать под шелковыми занавесами, а с другой огромный киот с образами, была красной и ярко освещена, как бывают освещены церкви, во время вечерней службы. Под освещенными ризами киота стояло длинное вольтеровское кресло, и на кресле, обложенном вверху снежно-белыми, несмятыми, видимо, только что перемененными подушками, укрытые до пояса ярко-зеленым одеялом, лежала знакомая Пьеру величественная фигура его отца, графа Безухова, с той уже седой гривой волос. напоминавших льва над широким лбом и с теми же характерно благородными крупными морщинами на красивом красно-желтом лице. Он лежал прямо под образами. Обе толстые большие руки его были выпростаны из-под одеяла и лежали на нем. В правую руку, лежавшую ладонью к низу, Между большим и указательным пальцами вставлена была восковая свеча, которую, нагибаясь из-за кресла, придерживал в ней старый слуга. Над креслом стояли духовные лица в своих величественных блестящих одеждах, с выпростанными на них длинными волосами, с зажженными свечами в руках, и медленно, торжественно служили. Немного позади их стояли две младшие княжны с платком в руках и у глаз, и впереди их старшая, Катиш, с злобным и решительным видом, ни на мгновение не спуская глаз с икон, как будто говорила всем, что не отвечает за себя, если оглянется. Анна Михайловна с кроткою печалью и всепрощением на лице и неизвестная дама стояли у двери, Князь Василий стоял с другой стороны двери, близко к креслу, зарезным бархатным стулом, который он поворотил к себе спинкой и, облокотив на нее левую руку со свечой, крестился правую, каждый раз поднимая глаза кверху, когда приставлял персты к колбу. Лицо его выражало спокойную набожность и преданность воле Божией. «Ежели вы не понимаете этих чувств, то тем хуже для вас», — казалось, говорило его лицо. Сзади его стоял адъютант, доктора и мужская прислуга. Как бы в церкви мужчины и женщины разделились. Все молчало, крестилось, только слышны были церковные чтения, — Сдержанное, густое басовое пение и в минуту молчания перестановка ног и вздохи. Анна Михайловна с тем значительным видом, который показывал, что она знает, что делает, перешла через всю комнату к Пьеру и подала ему свечу. Он зажег ее, и, развлеченный наблюдениями над окружающими, стал креститься той уже рукой, в которой была свеча. Младшая, румяная и смешливая княжна Софи с родинкою смотрела на него. Она улыбнулась, спрятала свое лицо в платок и долго не открывала его, но, посмотрев на Пьера, опять засмеялась. Она, видимо, чувствовала себя не в силах глядеть на него без смеха, но не могла удержаться, чтобы не смотреть на него, и во избежание искушений тихо перешла за колонну. В середине службы голоса духовенства вдруг замолкли. Духовные лица шепотом сказали что-то друг другу. Старый слуга, державший руку графа, поднялся и обратился к дамам. Анна Михайловна выступила вперед и, нагнувшись над больным, из-за спины пальцем поманила к себе Лорена. Француз-доктор, стоявший без зажженной свечи, прислонившись к колонне в той почтительной позе иностранца, которая показывает, что, несмотря на различие веры, он понимает всю важность совершающегося обряда и даже одобряет его, неслышными шагами человека во всей силе возраста подошел к больному, взял своими белыми тонкими пальцами Его свободную руку с зеленого одеяла и, отвернувшись, стал щупать пульс и задумался. Больному дали чего-то выпить, зашевелились около него, потом опять расступились по местам, и богослужение возобновилось. Во время этого перерыва Пьер заметил, что князь Василий... вышел из-за своей спинки стула и с тем же видом, который показывал, что он знает, что делает, и что тем хуже для других, ежели они не понимают его, не подошел к больному, а, пройдя мимо его, присоединился к старшей княжне и с нею вместе направился в глубь спальни к высокой кровати под шелковыми занавесами. От кровати и князь и княжна оба скрылись в заднюю дверь, но перед концом службы один за другим возвратились на свои места. Пьер обратил на это обстоятельство не более внимания, как и на все другие, раз навсегда решив в своем уме, что все, что совершалось перед ним нынешний вечер, было так необходимо, нужно. Звуки церковного пения прекратились, и послышался голос духовного лица – которая почтительно поздравляла больного с принятием таинства. Больной лежал все так же, безжизненно и неподвижно. Вокруг него все зашевелилось, послышались шаги и шепоты, из которых шепот Анны Михайловны выдавался резче всех. Пьер слышал, как она сказала, «Непременно надо перенести на кровать, здесь никак нельзя, будет». Больного так обступили доктора, книжные слуги, что Пьер уже не видал той красно-желтой головы с седой гривой, которая, несмотря на то, что он видел и другие лица, ни на мгновение не выходила у него из вида во все время службы. Пьер догадался по осторожному движению людей, обступивших кресло, что умирающего поднимали и переносили. За мою руку держись, уронишь так. послышался ему испуганный шепот одного из слуг. «Снизу! Еще один!» Говорили голоса, и тяжелые дыхания и переступания ногами людей стали торопливее, как будто тяжесть, которую они несли, была сверх сил их. Несущие, в числе которых была и Анна Михайловна, поравнялись с молодым человеком, и ему на мгновение из-за спины затылков людей показалось, Высокая, жирная, открытая грудь, тучные плечи больного, приподнятые кверху людьми, державшими его подмышки, и седая, курчавая, львиная голова. Голова эта, с необычайно широким лбом и скулами, красивым чувственным ртом и величественным холодным взглядом, была не обезображена близостью смерти. Она была такая же, какую знал ее Пьер назад тому три месяца, когда граф отпускал его в Петербург. Но голова эта беспомощно покачивалась от неровных шагов несущих, и холодный безучастный взгляд не знал, на чем остановиться. Прошло несколько минут суетни около высокой кровати. Люди, несшие больного, разошлись. Анна Михайловна дотронулась до руки Пьера и сказала ему, Вене, пойдемте. Пьер вместе с нею подошел к кровати, на которой в праздничной позе, видимо, имевший отношение к только что совершенному таинству, был положен больной. Он лежал, высоко опираясь головой на подушки, руки его были симметрично выложены на зеленом шелковом одеяле ладонями вниз. Когда Пьер подошел.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 Остановился, не зная, что ему делать, и вопросительно оглянулся на свою руководительницу Анну Михайловну. Анна Михайловна сделала ему торопливый жест глазами, указывая на руку больного и губами посылая ей воздушный поцелуй. Пьер, старательно вытягивая шею, чтобы не зацепить за одеяло, исполнил ее совет и приложился к ширококосной и мясистой руке. Ни рука, ни один мускул лица графа не дрогнули. Пьер опять вопросительно посмотрел на Анну Михайловну, спрашивая, теперь что ему делать? Анна Михайловна глазами указала ему на кресло, стоявшее подле кровати. Пьер покорно стал садиться на кресло, глазами продолжая спрашивать, то ли он сделал, что нужно. Анна Михайловна одобрительно кивнула головой. Пьер принял опять симметрично наивное положение египетской статуи, видимо, соболезную о том, что неуклюжее и толстое тело его занимало такое большое пространство, и, употребляя все душевные силы, чтобы казаться как можно меньше, он смотрел на графа. Граф смотрел на то место, где находилось лицо Пьера в то время, как он стоял. Анна Михайловна являла в своем выражении сознании трогательной важности этой последней минуты свидания отца с сыном. Это продолжалось две минуты, которые показались Пьеру часом. Вдруг в крупных мускулах и морщинах лица графа появилось содрогание. Содрогание усиливалось, красивый рот покривился, Тут только Пьер понял, до какой степени отец его был близок к смерти. и Из перекривленного рта послышался неясный хриплый звук. Анна Михайловна старательно смотрела в глаза больному и, стараясь угадать, чего было нужно, ему указывала то на Пьера, то на питье, то шепотом вопросительно называла князя Василия, то указывала на одеяло. Глаза и лицо больного... Выказывали нетерпение. Он сделал усилие, чтобы взглянуть на слугу, который безотходно стоял у изголовья постели. — На другой бочок перевернуться хотят, — прошептал слуга и поднялся, чтобы переворотить лицом к стене тяжелое тело графа. Пьер встал, чтобы помочь слуге. В то время как графа переворачивали, Одна рука его беспомощно завалилась назад, и он сделал напрасные усилие, чтобы перетащить ее. Заметил ли граф тот взгляд ужаса, с которым Пьер смотрел на эту безжизненную руку, или какая другая мысль промелькнула в его умирающей голове в эту минуту? Но он посмотрел на непослушную руку, на выражение ужаса в лице Пьера, опять на руку, И на лице его явилась так не к его чертам слабая страдальческая улыбка, выражавшая как бы насмешку над своим собственным бессилием. Неожиданно, при виде этой улыбки, Пьер почувствовал содрогание в груди, щипание в носу, и слезы затуманили его зрение. Больного перевернули на бок к стене, он вздохнул. Или это супи. Он забылся, сказала Анна Михайловна, заметив приходившую на смену княжну. Алло, пойдем. Пьер вышел.